Глава 34. Рано или поздно эта встреча должна была состояться. Слишком много было поставлено на карту, и слишком часто в городе произносили пугающее слово «война». После того, как в начале 90 криминальный мир Москвы безжалостно истреблял друг друга, наступило относительное затишье, и мирной передышкой успели воспользоваться наиболее авторитетные воры в законе. Коронация Рожковского и общая стабильность ситуации позволили им нормально функционировать несколько лет. Но августовский кризис девяносто восьмого снова перевернул всю ситуацию, разорил слишком многих, сделал отчаявшихся смелыми, а не решительных, храбрыми, и мелкие войны начались снова. Стычки не могли перерасти в общую войну, пока представители крупнейших кланов сохраняли общий мир и пока совет самых авторитетных воров во главе с Верховным Судьей разрешали любые конфликтные ситуации. Но покушение на Рожковского и убийство Галустяна было откровенным вызовом всей сложившейся системе устойчивости криминального мира. И тогда эти двое решили встретиться. Это была еще не война, но и худой мир тоже не устраивал обе стороны. Улетевший за границу Рожковский, казалось, намеревался отойти от всех дел. Его не было на похоронах Галустяна, и это был самый скверный знак для всех его знавших. К этому ресторану, расположенному далеко за пределами Москвы, уже с самого утра начали подъезжать автомобили. К полудню, когда должна была состояться встреча, здесь уже стояло около десятка машин. Молодые люди, сидевшие в салонах, Даже не особенно скрывали стволы, лежавшие рядом на сиденье. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что справа от входа стояли в основном немецкие марки – Мерседесы, БМВ и Ауди. Слева же располагались джипы и Вольво, припаркованные таким образом, чтобы удобнее было отъехать от ресторана, не разворачиваясь. Справа сидели люди Валериана Гагаберидзе, слева – Петра Прокопчука оба были самыми известными преступными авторитетами в стране. Гагаберидзе был коронован еще в советские времена и сумел выжить в результате жесточайшей борьбы среди грузинских авторитетов. Его кличку Гога знал весь преступный мир. А если учесть, что более трети всех воров в законе, находившихся на учете в милиции к моменту распада Союза, были грузинами, то можно было представить себе степень его влияния и власти. Петр Прокопчук, или Петя, украинец, был представителем молодого поколения, которое с оружием в руках отстояло свое право на самостоятельность. В начале 90-х он переехал в Москву из Харькова. И благодаря своей отваге, смелости, личной храбрости, а отчасти и везению, постепенно выдвинулся в крупнейшие лидеры преступного мира. Свою роль сыграло и то, что все лидеры, покровительствовавшие Прокопчуку, были убиты или пропали без вести. Пятидесятилетний красавец, чуть выше среднего роста, с орлиным носом, густой копной седых волос, узким, несколько вытянутым лицом, черными пронзительными глазами, Гогаберидзе всегда следил за своим гардеробом, предпочитая элегантные темные костюмы тройки. Гога поистине был легендой воровского мира. Он строго следовал традициям авторитетов. Никогда не женился, нигде не работал, в том числе и в зоне. Никогда лично никого не убивал. Его короновали еще в молодом возрасте, и он пользовался непререкаемым авторитетом во многих колониях. Петр Прокопчук был его противоположностью. Полный, широкоплечий гигант, курносый и румяный. Типичный славянин. В его зеленых глазах сочетались выражения спокойного цинизма и вызов собеседнику. На лбу был ясно виден небольшой шрам, след от пули, которая лишь рассекла кожу, оставив на память об убийце, не совершившем своего дела, эту отметину. Прокопчук носил темные рубашки без галстука, дорогие шелковые костюмы и полусапожки с пряжками, которые скрипели при каждом его шаге. В отличие от Гагаберидзе, он был не совсем чистым вором, так как лично убивал своих противников и не был коронован в зонах где оказывался дважды за свои преступления. Оба подъехали к ресторану почти одновременно, в половине первого дня, как и было заранее условлено. Охранники, сидевшие по сторонам от дверей, подняли автоматы, ожидая любого подвоха. Но оба, вышедших из машин авторитета, приветливо улыбались друг другу, не обнаруживая признаков вражды. Гагаберидзе приехал на представительском бронированном БМВ. Прокопчук же предпочитал американский джип Чироки. «Здравствуй, Петр!» – глухо произнес Гагаберидзе с сильным грузинским акцентом. «Здорово, Гога!» – кивнул Прокопчук. Оба вошли в зал в ресторан, куда уже с самого утра никого не пускали. В сопровождении своих шестерок оба прошли в отдельный кабинет и сели друг против друга. Едва они опустились в кресло, как Гога выразительно глянул на своих боевиков, и те, стуча башмаками, начали выходить из кабинета. Прокопчук сделал знак рукой, и следом вышли его люди. Авторитеты остались один на один. На столе стояли несколько бутылок минеральной воды и пару пустых стаканов. Гагаберидзе первый наполнил свой стакан, и из другой бутылки налил себе воды Прокопчук, но пить не стал, отставив стакан в сторону. "Ты хотел встретиться?" напомнил он. "Хотел", согласился Гагаберидзе. "Нам давно следовало поговорить. Поэтому я и приехал". Кстати, твои ребята все время мешают работать моим мальчикам на Киевском вокзале. Ты мог бы их немного утихомирить? Там работают не мои люди, — возразил Гагаберидзе. Ошиваются люди Галустяна. Моим ребятам трудно отличать кавказцев. Для них вы все на одно лицо, — нагло заметил Прокопчук. Гагаберидзе спокойно выпил свою воду, поставил пустой стакан на стол и только после этого заметил. — А ты научи ребят, чтобы отличали грузина от армянина, чеченца от азербайджанца. Иначе трудно им будет работать. Не знаешь, с кем враждовать, с кем дружить. — Ты меня не пугай, — шумно задышал Прокопчук. — Сам знаешь, я не пугливый. Говори, зачем звал, и дело с концом. Гагаберидзе криво усмехнулся. На правой руке у него был перстень с темным камнем. Он задумчиво повертел перстень. «Горячий ты человек!» — мягко сказал он. «Напрасно нервничаешь. Я насчет убийства Галустяна хотел с тобой поговорить». «Я ничего не знаю», — быстро отреагировал Прокопчук. «Я в ваши кавказские разборки не влезаю». Причем тут кавказские разборки?» «Ты думаешь, мы его убрали?» «Мы с ним дружили. Зачем мне его убирать?» «У нас с ним общий бизнес был». «Не знаю. Это не мое дело». «Может, у него с азербайджанцами конфликт был? Или с чеченами?» «Это меня не касается. Кто его убрал и зачем?» «Ошибаешься», — наставительно сказал Гагаберидзе. «Я думаю, что ты сильно ошибаешься, Петя. Очень даже касается. Мои люди тут ни при чем», — перебил собеседника Прокопчук, и в этот момент рука Гагаберидзе вдруг метнулась вперед. Он перегнулся через стол и схватил Прокопчука за воротник рубашки, резким рывком притянул его к себе. «Не перебивай меня!» – прошипел он свистящим шепотом. «Ты что под работаешь? Тоже мне авторитет! Ты сосунком был, когда я в лагерях сидел? Или ты ничего не хочешь понимать? Под дурачка работаешь? Отпусти!» – испуганно прохрипел Прокопчук. Он не ожидал подобной реакции от человека, который годился ему в отцы. От неожиданности он даже не сопротивлялся, хотя физически был гораздо крепче и вполне мог вырваться от Гоги. Гагаберидзе разжал пальцы, убирая руку. Прокопчук выпрямился, сел ровнее, поправил воротник. «Совсем сбрендил?» – зло спросил Петя, взглянув на дверь. «Хорошо, что ребята не видели его в таком виде». «Я тебе, дураку, объяснить хочу!» – резко продолжал Гагаберидзе. Голустяна убрали не из-за обычных бандитских разборок. Он слишком авторитетный человек был, чтобы так глупо погибнуть. И охрана у него хорошая была. Обычного киллера не проморгали бы. Это действовали профессионалы. Настоящие профессионалы. Голустяна убрали необычные лагерные урки. И не новые воры, которые себе звание за бабки покупают. Здесь все по-другому, Петр. Не понимаю, почему это тебя так волнует, пробормотал Прокопчук. У Голустяна было много помощников, пусть они и разбираются. «С такой головой ты долго не протянешь», — с сожалением сказал Гагаверидзе. «Если ничего не хочешь видеть вокруг себя, то жди пули в спину». «Ты меня не пугай», — снова дернулся Прокопчук. «Но на этот раз гораздо спокойнее. Чего ты хочешь? Посмотри сам. Сначала кто-то устроил нападение на автомобиле Рожковского. Чуть не убили его дочь». Потом Галустян. А недавно я узнал, что у звонка тоже неприятности были. Какие неприятности? Кто-то интересовался нападением на Рожковского. Двух ребят звонка в багажнике машины нашли. Но почему-то не убрали. Как это понять? Провокация или сознательная акция? Почему не убрали, если они им мешали? Мне говорят, что кто-то интересовался нападением на машины Рожковского. А Звонков ведь ему самым близким человеком считается. После тебя, напомнил Прокопчук, вы, грузины, всегда его поддерживали. Он же ваш, грузинский еврей. Только при нем не говори, чтобы он тебе уши не оторвал, посоветовал Гагаберидзе. Сам знаешь, что он поляк по отцу, а мать отца у него менгрелка из царского рода. Мы его поддерживали всегда и будем поддерживать кто бы он ни был грузин русский или еврей он умный человек и отец его покойный был очень умным человеком кстати мать у него русская. я ничего такого не говорю испугался про капчук я валентина давидовича тоже очень уважаю. ты знаешь как мои люди работали чтобы выяснить кто организовал нападение, но нападали не мои. «Ты думаешь, это Голустян?» «Конечно нет. Он на такое был не способен. Но его убрали. Кто убрал и зачем?» «Мне это очень хочется знать. По всему городу говорят, что его убрали вы вместе со Звонковым. Говорят, что в Москве снова начнется война между кавказскими и славянскими группировками. И все мои друзья спрашивают меня, кому это нужно? Кому нужна война между нами?» И я не знаю, что им сказать. Какая война, нахмурился Прокопчук. Причем тут война? Сам знаешь, что такие вещи без Рожковского нельзя начинать. Звонок без согласия Валентина Давидовича никогда не начнет войну. Тем более против вас. Он вдруг подумал, что сегодняшняя встреча может оказаться ловушкой. Возможно, его боевиков, стоявших вокруг ресторана, уже убрали. И теперь настанет его черед. Но почему тогда Гагаберидзе тянет время на разговоры? На Гогу это совсем не похоже. Никакой войны не будет, повторил Прокопчук, облизывая внезапно пересохшие губы. Мы не знаем, кто убил Галустяна. И Звонков не знает. Ну смотри, вздохнул Гагаберидзе. Сам знаешь, Петя, как я предателей не люблю. Если окажется, что вы войну решитесь начать в отсутствие Рожковского... Значит, и против него решили выступить, и против нас. Может, Звонок решил сам лидером стать? Только ты ему посоветуй не рыпаться, иначе взорваться может, загреметь. И тогда конец нашему колокольчику, издевательски закончил Гагаберидзе. Прокопчук налил себе воды и залпом выпил стакан. Поставил на стол и вытер губы ладонью. Значит так, я ничего не знаю, решительно сказал он. Ни про убийство Галустяна, ни про нападение на Рожковского. Если что узнаю, сам гниду уничтожу. А за Валентина Давидовича я готов брата родного удавить, если узнаю, что он участвовал в нападении». «Хорошо», – кивнул Гагаберидзе. «Значит, договорились. У тебя есть мой мобильный телефон. Поговори со Звонковым. Объясни ему, что нас беспокоят новые слухи. Нам война не нужна». «Конечно, конечно!» — согласился Прокопчук. Он уже понял, что сегодняшняя встреча завершится мирно. «До свидания!» — кивнул Гагаберидзе, не вставая. Прокопчук кивнул в знак прощания и, поднявшись, пошел к выходу. Уже выходя, он на всякий случай обернулся, словно опасаясь, что Гагаберидзе может выстрелить ему в спину. Но тот спокойно рассматривал свой перстень. Прокопчук вышел в коридор. Там толпились его люди. И у Пети сразу изменилось выражение лица. На нем появилась привычная брезгливая гримаса. Мы закончили, наглоскались, заявил он, направляясь к выходу из ресторана. Гагаберид, оставшись один, достал мобильный телефон, набрал нужный номер. Керим, сказал он, услышав знакомый голос. Я разговаривал с Петей. Что он говорит? Он ничего не знает. Думаешь, говорит правду? Не знаю. Но нужно найти нашего друга, уехавшего за границу. Найти и рассказать ему о ситуации. Возможно, он не знает, что у нас творится. «Правильно», — согласился Кирим Гусейнов. Он понял, что речь идет о Рожковском. «Я пошлю своего человека», — сообщил Гагаберидзе. «Мы должны понять, что происходит». Он отключил телефон. За несколько десятков километров от него в просторном автофургоне размещались техники, прослушивающие разговоры. Один из них взглянул на стоявшего рядом Авдонина. Они хотят послать своего человека на встречу с Рожковским. «Я понял», – кивнул полковник. «Нужно выяснить, кто конкретно поедет на встречу и убрать его до того, как он вступит в контакт с Рожковским. Нужно сделать так, чтобы Гагаберидзе начал подозревать Звонкова. Следует подумать, как это сделать.